Эти заметки я пишу спустя год, после завершения истории с Голиафом. Мне удалось довольно неожиданно заполучить относящиеся к ней материалы. Хотя они и подтверждают возникшие у меня подозрения, я все же решил их пока не публиковать. В моей реконструкции событий все еще слишком много предположений. Может быть, историки, космонавтики когда-нибудь займутся этим делом. О процессе в космическом трибунале ходили разные слухи. Говорили, что определенным кругам, связанным с заинтересованными фирмами, было очень на руку дискредитировать меня как командира корабля. Отзыв о результатах экспериментального рейса, который я опубликовал в «Лимонахе космонавтики», имел бы сомнительную ценность, если бы его автор был заклеймен приговором трибунала за преступные ошибки в командовании кораблем. С другой стороны, от одного человека, заслуживающего доверия, я слышал, что состав трибунала не был случайным.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 Обвинения, с которыми я мог выступить перед трибуналом, были бездоказательны. Поверенные фирмы несомненно утверждали бы, что Кальдер сколько мог, пытался спасти и корабли, и всех нас, что вращательная прецессия, которая заставила глявку выркаться, была для Кальдера такой же неожиданностью, как и для меня. Вся вина Кальдера таким образом состояла в том, что он не пожелал отдаться на волю случая и ждать когда корабль разобьется в кольце или удачно пройдет сквозь щель кассини что вместо неопределенности обещавшей, однако спасение для всех он выбрал определенность которая должна была неминуемо уничтожить всех людей находившихся на борту проступок понятно полностью дискредитирующий кальдера однако несравненно менее значительный чем тот в котором я уже тогда начал его подозревать поэтому я не мог обвинять кальдера в меньшем проступке когда был убежден, что в действительности все происходило иначе, но из-за отсутствия доказательств я не мог публично разоблачить более крупный и опасный преступный замысел и предпочел ждать приговора трибунала. Приговор снял с меня обвинение и одновременно отодвинул в тень едва ли не самый важный для всей этой истории вопрос, а именно, какого рода распоряжение следовало отдать. Этот вопрос как-то автоматически отпал, как только трибунал решил, что я действовал по уставу,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 Но он вовсе не желал такого развития событий, которое доказало бы, что он непригоден, потому что хуже человека. Он сразу перечеркнул для себя возможность такого возвращения на землю, после которого я, как командир, уселся бы писать дисквалифицирующий его отчет. Следовательно, мои и его цели совпадали только до определенного этапа пути, дальше они расходились.